Селина Катрин, агент Тау-класса, пролог, Планета Цварг, секретная организация служба безопасности Цварга, Лейла Виланта, Тьюринг, шеф обратился ко мне, назвав мой позывной. «Есть задание для тебя». Я вздрогнула. «Да, сэр, я вас внимательно слушаю. Операций, в которых меня задействовали в последние месяцы, было очень мало». В основном на полевые задания брали олев или бета-агентов, очень редко пси. Такие, как я, программисты и хакеры чаще всего сидели в офисном центре и выполняли рутинную работу. Взломать чью-то базу данных, прошерстить всю инфосеть на предмет определенных голографий, вычислить наиболее вероятные исходы, сложившиеся в той или иной космополитической ситуации – найти информацию, чтобы надавить на нужных лиц. Тау-агентов редко берут в двойники в качестве страхующих напарников и совсем уж никогда в полевиков. Однако наша работа незаменима в офисе. Там, где круглые сутки горит бесперебойное диодное освещение, протянута самая быстрая инфосеть, исправно работает система климат-контроля и находятся целые стеллажи серверов. Но сегодня явно не тот день, когда шеф хочет поручить мне очередную аналитическую задачу. Впервые за долгое время он вызвал меня не просто к себе, а на совещание с действующими специалистами. А это могло означать лишь одно. Для выполнения операции требуется ТАУ-агент. Неужели кто-то попросил меня в напарники? За овальным столом из застывшей лавы сидело шестеро мужчин и одна женщина. Все они молча смотрели на меня, а я ощутила, как под перекрестием их взглядов у меня начинают потеть ладони. «Только не волноваться!» «Только не волноваться!» «Они почувствуют мои эмоции!» Повторила себе несколько раз с усилием замедляя собственное сердцебиение. Шеф нахмурился. «Тьюринг видит вселенная, мне все это не нравится. Но у нас просто нет другого выхода». «Для выполнения данной операции нам требуется тау-агент высокого класса». «Увы, но Ларки слишком часто стали раскрывать наших агентов». «Все так, как я и думала». Я еще раз оглядела непроницаемые мужские лица, слегка напряженного шефа и улыбающуюся женщину с позывным «Кобра», которая за несколько лет стала легендой в нашей организации. «Странный состав, однако». Собралась и сухо кивнула. Про ларков информация была мне уже известной, ведь это именно мне пришло в голову проанализировать данные по неудачно завершенным и частично сорванным операциям. Я первая высказала мысль своему шефу о том, что ларки каким-то образом отслеживают сваргов, изменивших свою внешность на человеческую. Изначально он подумал, что я шучу, и уверял, что это просто невозможно. «За последний год несколько важных разведывательных операций было с треском провалено. Мы и так и не поняли, как они это делают, но подозреваем, что они открыли определенные технологии. Явно дорогостоящие, так как далеко не все наши операции, в которых участвовали измененные цварги, были сорваны. Но, к сожалению, в последние месяцы такое случается все чаще и чаще». Тем временем продолжал шеф. «Тьюринг, я понимаю, что на момент подписания контракта с СБЦ вы акцентировали внимание, что согласны на офисную работу. Но именно вы смогли вывести эту закономерность и обратить внимание на то, что там, где спотыкались наши агенты, всегда был кто-то из расы ларков». «Но, шеф, я не совсем понимаю. Я пожала плечами, так как направление разговора мне совершенно не нравилось». Цварг, Ларки и многие другие планеты находятся в Содружестве и входят в состав Федерации Объединенных Миров. Мы не воюем с Ларками?» «Не воюем». К диалогу подключился мужчина с угольно-черными, как звездное небо, глазами. «Аарон, ведущий Олев-агент. Но мы всегда и ко всему должны быть готовы. Мы – служба безопасности Цварга. Вся раса надеется на нас». К тому же, если Ларки обладают какими-то технологиями, о которых неизвестно даже на прогрессивном Тонорге, мы просто обязаны все выяснить. Это вопрос расовой безопасности». «Вопрос расовой безопасности. Эхом проговорила я про себя. Понятно, значит, все уже практически решено. И спорить бессмысленно. И за кем из ведущих агентов я буду закреплена?» Спросила, стараясь не выдать охватившее меня волнение. «Тьюринг, вы не поняли. Нам не требуется страхующий специалист. Речь идет о том, что Тау агент и будет ведущим. А уже в напарнике в качестве страхующего к нему я выберу кого-нибудь из боевиков. Кто будет способен защитить вас?» Ответил шеф. «Я хотела бы присвистнуть, но во рту резко пересохло». Я так и осталась шокированно смотреть на своего начальника. Все слова и возражения мгновенно улетучились из головы. А Спустя несколько секунд я все-таки осознала, что присутствующие ждут от меня какой-то реакции. «А почему я?» Вопрос логичный. Хотя бы с точки зрения того, что аппарат управления Цваргом всячески препятствует тому, чтобы женщины покидали нашу планету. «Слишком уж и так малочислен раса цваргов». Шеф кивнул, принимая вопрос, и все то, что осталось невысказанным. «Тьюринг, я выбрал вас по очень многим причинам. Во-первых, как я уже сказал, нам требуется высококлассный Тао-агент, который на месте сможет разобраться в ситуации. Боюсь, ни Олев, ни Бетта, ни тем более Пси с этим не справятся. Мы не хотим красть эти технологии» подрывать вычислительный центр или запудривать ларком мозги. Необходимо лишь выяснить, в чем заключается их технология распознания измененных и передать эту информацию в СБЦ. Во-вторых, мы не можем рисковать и посылать на ларк Цварга. В отличие от мужчин, у наших женщин нет ни чувствительных к чужим эмоциям рогов, ни смертоносного хвоста. Мы лишь поменяем тебе цвет кожи, и ты будешь выглядеть обычной человеческой девушкой. Захранна или Танорга решать тебе. В любом случае изменения будут минимальны. В-третьих, опять же, вся Федерация знает о том, что мы не выпускаем женщин с планеты. Это сыграет тебе на руку». Я бросила короткий взгляд на Кобру, и она ободряюще мне улыбнулась. Однако я снова задала вопрос. А вы уверены, что они не почувствуют во мне цваргу? Боюсь, изменения цвета кожи посредством кремов или солнечных ванн с цветными лампами в данной операции невозможно. Неизвестно, сколько мне придется провести времени на ларке. А что у кремов, что у загара очень маленький срок действия. Я распоряжусь внедрить тебе под кожу нанопластины, как и всем полевым агентам. а Я хотела спросить, где тогда гарантии, что меня не опознают этой загадочной технологией. Но Кобра меня опередила с ответом. Тьюринг, я уже использовала нанопластины пластины в деле. Ларки не рассекретили меня. Видимо, дело в том, что не активируются зеркальные элементы. Нам не надо прятать пятую конечность. Хм... Я закусила нижнюю губу в размышлениях. Арон забарбанял пальцами по обсидиановой столешнице, привлекая всеобщее внимание. Мне тоже не нравится, что на эту операцию посылают вас, а не подготовленного мужчину. все таки Ларки известны своей агрессивностью. Если вы, Тьюринг, откажетесь, то я вас прекрасно пойму. Расамаха, прекрати запугивать девушку. Шеф будто услышал моё глухое недовольство, хотя почему будто. Он же цварк Вполне мог уловить эманации моих мыслей. «Итак, Тьюринг, ты согласна?» Я снова обвела взглядом собравшихся, крепко сжала вспотевшие от волнения ладони и четко произнесла. «Да, сэр, я согласна на операцию».